Трек 14. Время действия. Этот же день. Время перед обедом. Место действия. Съемочный павильон канала KBS. Съемки клипа Банни Стайл. Группа Корона в сценических костюмах, следуя указаниям режиссера и его помощника, перемещается по сцене, оттанцовывая фрагменты клипа, которые будут соединены потом в одно большое общее видео. Сижу, смотрю, как по очереди записывают моих санбэ. Жду, когда они закончат. Я прошел в очереди первым. До этого два часа снимали массовые танцы. Бегали по сцене туда-сюда за кроликом, гребли веслами в бутафорской лодке. Наконец, режиссер решил, что массовку сняли достаточно. Перешел к индивидуальным съемкам. Выглядит это так. Камера, свет. Ассистенты держат либо снизу, либо сбоку белый экран. Фонограмма. Развиваешь под нее рот, якобы поешь. И танцуешь кусок соответствующей музыки. Потом, при монтаже клипа, твое личное творчество в него вставят. А может и не вставят. Как режиссер решит, так и будет. Умаялся я бегать и скакать. Парень, играющий кролика, смотрю, тоже устал. Снял в себя огромную бутафорскую кроличью голову и сидит. Пользуясь моментом, отдыхает. Долго мы за ним по лабиринту гонялись. Пять дублей сделали. Какие-то трудности у операторов были. А бегать на высоких каблуках очень неудобно. Практически никакого сцепления с поверхностью. Начинаешь заворачивать за угол, а тебя несет дальше прямо. Плюс еще то, что на каблуках я держусь неуверенно. Того и гляди, как бы не навернуться. Парень-кролик забавный. Молодой и сильно смущается, кланяясь чуть ли не всем подряд. Мои старушки его слегка подкололи, окружили и взялись разговаривать друг с другом, с серьезным видом говоря комплименты его красоте и таланту. Тот, покраснев как маг, с головой кролика в руках, похоже, мечтал в этот момент только об одном – провалиться сквозь землю. Конечно, топовая группа, красивые девчонки а он в костюме зверушки перед ними. Ему бы на крутой тачке к ним подъезжать, а он – кролик. В павильоне еще душно и жарко. Крыша, похоже, на солнце нагрелась, и, несмотря на теплоизоляцию, греет воздух внутри. Плюс здоровенные осветительные лампы под потолком тоже излучают в пространство массу тепла. А кондишен – то ли его нет вообще, то ли не работает. Скорее всего, его просто нет. Павильон огромный. Такой выбрали видно для того, чтобы получилось построить в нем всякие конструкции для съема клипа. Такой здоровенный объем воздуха – это не знаю, какой мощности нужен кондиционер, чтобы его охладить. Впрочем, как и нагреть. Зимой, похоже, здесь арктический холод, а летом – африканская жара. Все усиленно потеют. Визажисты постоянно поправляют макияж у артистов. Хорошо, косметику мне сменили, лицо не чешется. А то бы я, наверное, уже на стенку лез, в ожидании, когда это все закончится. Сижу, смотрю, как Барам работает на камеру. Наверное, она еще не знает, что из нее решено француженку вылепить. Господи ты боже мой, даже не представляю, как это будет. Я Айю хотел отдать песню таксист Джо. Честно говоря, эта песня мне никогда не нравилась. На мой взгляд, излишне заунывно. Я бы не хотел ее исполнять. А вот аю мне кажется, она бы вполне подошла. И по голосу, и типаж соответствует. А Барам? Ну, я даже не знаю. Посмотрим. Мало в ней французского шарма, как мне кажется. По мне, так она именно больше на кореянку похожа, чем на хрупкую француженку. Такую кореянку от земли, крепко стоящую на ногах. Из нее получится отличная аджума. Со временем. «Юнми, ты можешь мне дать небольшое интервью?» Раздается голос рядом со мной. Поворачиваю голову в бок. «А, это внутренний интервьюер. И до меня добрался». «Конечно, Джесси!» Не возражаю я мужчине с небольшим производственным микрофоном в руке, в виде коробочки, из которой на тонкой ножке торчит черный шарик, куда, собственно, и нужно говорить. Пока идет основная съемка клипа, внутри этого процесса идет еще одна съемка. Она о том, как мы клип снимали. Потом, спустя некоторое время, после начала промоушена, это видео будет выложено для фанатов, чтобы дать им возможность как бы побывать на съемочной площадке, увидеть некоторые рабочие моменты, которые обычно остаются для зрителей за кадром. На мой взгляд, хорошая идея. Редко кому удается попасть туда, где посторонних быть не должно, а посмотреть хочется. Интересно, что за вопрос мне достанется? Интервьюер вместе с оператором, как я понимаю, по старшинству обошли уже старших девочек, задав им вопросы и, наконец, добрались до меня, самого младшего. Что можно еще спросить? Как бы одни глупости не остались. «Скажи», – спрашивает интервьюер, поднося ко мне коробочку с микрофоном. «Как ты считаешь, Какой момент в вашей песни самый главный? Главный момент? Хм, а черт его знает, какой главный. Если честно, по мне, так там все одинаково плоское. Задумываюсь, пытаясь сообразить, что сказать. Интервьюер и оператор терпеливо ждут, пока я рожу ответ. Давайте сделаем это вместе, отвечаю я, ничего умного не придумав и решив использовать фразу из песни, чтобы перевести разговор на тему дружбы, что, наверное, должно выглядеть хорошо. «И как же это сделать?» – спрашивают меня. ф что сделать?» «Что он имеет в виду?» «А я о чем сказал?» «Хм, неожиданно ощущаю движение воздуха за своей спиной». «Это очень просто», – произносит голос Инджон у моего плеча. Поворачиваю голову. «Инджон?» «Объясняет за меня?» «Чего вдруг?» Главное, это уши кролика. Они должны двигаться вместе. Юнми! командует она мне. С первого такта. Банни стайл, банни стайл, банни стайл. Приложив ладони к ушам и напевая, она начинает танцевать. Сообразив, чего она хочет, присоединяюсь к ней. На пару с ней делаем несколько танцевальных движений. Это просто, остановившись, говорит Ин Джон. Тоже останавливаюсь и смотрю на Аджаси. Нормально? Устраивает? «Так и не понял, о чем вопрос-то был?» «О, отлично!» – восклицает интервьюер и несколько раз кивает головой. «Ну, слава богу!» «Спасибо, Санбе. повернувшись, благодарю Инджон, как принято благодарить старших. «Иди в костюмерную!» – говорит она мне. «Там кондиционер, там хорошо. Тут жарко!» «Подождите!» – просит Аджесси. «Я еще не закончил. У меня есть еще вопрос к Юнми!» Инджон кивает, показывая, что он может его задать. «Юнми, скажи», – обращается ко мне Джесси, – «это ведь твой первый клип, в котором ты снимаешься вместе с группой. Какие у тебя впечатления?» «Ну, какие у меня впечатления?» «Я хотел поучаствовать в съемках реального клипа, и пока мне все интересно. Вся эта производственная кухня, все это множество повторов. Оператор, похоже, набирает материал, из которого потом, если что, будет брать куски». Длительная подготовка к началу, пространный инструктаж перед съемками с объяснением, чего от нас в итоге ждут. Потом не менее длительная подготовка внешнего вида, помывка и укладка волос, надевание костюмов, наложение макияжа. Причем, поскольку обслуживающего персонала меньше, чем участниц, то группу готовят партиями. Трои ходили, накрасили, садите следующие. А вы пока подождите, погуляйте. Но следите за тем, чтобы макияж не потек. Меня подготовили самым первым, одного. Девчонки опытные, соображают, что чем позже встанешь от визажиста, тем меньше придется сидеть в ожидании начала съемки накрашенным и в сценическом костюме, который хорош для выступления, но мало годен для удобной носки. Видно в том, что меня зарядили первым, еще сыграл свою роль табеля рангах. Молодой, пусть терпит. Станет старше, появятся бонусы, а пока пусть гуляет. Ну, я и погулял по съемочной площадке, не став расстраиваться за свой низкий статус. Мне интересно. Посмотрел, как поднимают-опускают здоровенные лампы, висящие под потолком, регулируя свет. Как режиссер дает указания оператору съемочной группе. Внимательно осмотрел изнутри построенные декорации. Пришел к выводу, что конструкция довольно хлипкая, и вполне себе может завалиться, поэтому рядом с ней нужно быть осторожным. Обнаружил в углу у стенки павильона пианино, то ли забытое с предыдущих съемок, то ли для того, если кому вдруг чего потребуется срочно сбацать. Открыл крышку, пробежал пальцами по клавишам, послушал звук. К моему удивлению, оно оказалось даже настроенным. Видно, кто-то следит. У корейцев в этом плане хорошо, Получается следить за порядком. Подумал о том, что в последнее время со всеми этими концертами и прочими заботами появились временные дыры в подходе к инструменту, что, конечно, не айс. Практика игры нужна каждодневная и постоянная. Попечалился этому факту. Потом достал из-под пианино вращающийся стульчик, умостил юбку, умостился сам и, пользуясь свободным временем, слегка помузицировал. На звуки музыки пришли Сон Йон, Кюри и Ин Джон. Я схулиганил, сыграв им песню про зайцев, весьма подходящей к моменту. Жаль, что юмора никто из них не понял, ибо это была чистая инструменталка, без слов, и фильма они не видели, но им понравилось. Потом, когда я продолжил хулиганить дальше и взялся исполнять Мурку, почти тоже на тему, ведь у кошки, как и у кролика есть ушки, подошли остальные участницы группы. Режиссер, увидев такое дело, отогнал нас от инструмента, погнав на съемки. Я коротко, не вдаваясь в подробности, рассказал интервьюеру, как мне все нравится, какое у меня положительное отношение ко всему и как меня это сильно мотивирует на дальнейшую работу. Тут по-другому ничего и не скажешь. Спасибо, Юн Ми, благодарит меня Джо желает удачи, а также скорее увидеть клип группы в телевизионной ротации. Кланяюсь, ответно благодарю его. Инджон, которая все это время была рядом, слушая, чего я там несу, одобрительно смотрит на меня. «Молодец, там бой!» — хвалит она меня. «Ты хорошо справилась. Пойдем. Скоро перерыв на обед. Посидим пока у кондиционера». Киваю и, повернувшись, топаю вслед за ней, думая о том, что, похоже, режим обструкции в отношении меня в группе окончательно и действительно отменен. Рассен Джонс не зашла до похвалы. «У нее-то на меня обида серьезная». Заходим в помещение для артистов. Тут действительно хорошо, прохладно. Девчонки, столпившись вокруг Кюри, что-то разглядывают у нее на планшете. Заметив меня, Барам тут же обращается ко мне. Юнми, а где твое кольцо?» задает она вопрос. «Кольцо?» Не сразу врубившись, о чем речь, и пытаясь догадаться, зачем ей вдруг понадобилась моя опечатка, переспрашиваю я. «Да, которое тебе подарил твой жених», уточняют мне. Похоже, в СМИ появились новости о моем посещении госпиталя, соображаю я, соотнеся планшет и вопрос. «У юне», отвечаю я и спрашиваю. «А что?» «Можно посмотреть?» тут же спрашивают меня. «Ты нам его покажешь?» «Вот уж сороки!» «Да ладно, покажу, не жалко. Мне и самому будет приятно на него посмотреть еще раз». Зачетное колечко. Сейчас, говорю я, и повернувшись, иду искать Юне, поскольку в комнате ее нет.